Глава 3. Воля к власти. Возвышение пророка. Мухаммед родился в Мекке примерно в 570 году нашей эры в купеческой семье. Рано потерял родителей и был взят на воспитание дядей Мекка в то время представляла собой довольно оживленный торговый город, который, по всей видимости, был обязан своей популярностью Каабе, купеческой постройки из гранитных блоков, которая изначально была святилищем языческих богов, а позже стала главной святыней ислама. В определенное время года совершалось паломничество в Мекку, что одновременно открывало великолепные возможности для торговли. Со временем мекканские купцы распространили свои связи по всему Аравийскому полуострову и дальше, до Дамаска и других городов Византийской и Персидской империй. Однако мекканцы, как и жители соседнего города Медина, 450 км к северу от Мекки, по происхождению были кочевниками пустыни, лишь недавно перешедшими к оседлому образу жизни. Это общество не знало государства и централизованной власти, и, как и у многих других безгосударственных обществ, в основе его лежала родовая клановая система. Мухаммед происходил из клана Хашим, принадлежавшего к племени курайшитов. Приспособиться к новой жизни в городе Каабы кочевникам было нелегко. Традиционная жизнь в пустыне была основана на том, что кланы кочевали, перегоняя свои стада верблюдов и коз на сотни миль в безлюдной пустыне. Между кланами периодически возникали споры из-за источников воды или пастбищных земель, а на их фоне бесчисленное количество повседневных конфликтов. Но обычно все эти споры разрешались на основе норм и традиций кочевых племен, а когда это не срабатывало, особенно во время конфликтов между разными племенами или кланами, то одна из групп могла просто откочевать в сторону и занять любой другой участок практически незаселенной местности. Когда же конфликт не удавалось уладить и этим способом, оставалось прибегнуть к кровной мести и возмездию по принципу око за око». В некоторых случаях цена за око, то есть за выбитый глаз, достигала сотни верблюдов. В городе Каабы жизнь была устроена сложнее, и не только из-за более частых и разнообразных конфликтов, неизбежно возникавших в результате того, что в городе жили рядом представители разных кланов. Новые экономические возможности, появившиеся в результате паломничества и последовавшего за ним расцвета торговли, пробудили в клановом обществе дух индивидуализма и привели к новым конфликтам. И именно в то время, когда клетка традиционных норм начала разрушаться, а прежние связи, которые поддерживали группы кочевников в пустыне, стали ослабевать. Таков был социальный контекст, в котором появился на свет будущий пророк ислама. Примерно в возрасте 40 лет Мухаммеда начали посещать видения, которые он позже объяснил как откровения, исходящие от ангела Джибриля, Гавриила. Эти откровения, которые позже легли в основу Корана, в священной книги мусульман, имели форму афоризмов, побуждавших людей признать новую монотеистическую религию, почитавшую Аллаха в качестве единого истинного Бога. Причем речь шла не просто о новой религии, но также о новых общественных нормах, более совершенных, чем деление общества на кланы, подобные клану Хашим. Эти нормы ставили под сомнение многие проявления новейшего индивидуализма, в том числе одержимость деньгами. Мухаммед начал проповедовать эту новую религию и призывать окружающих присягнуть новому богу. Первыми обращенными стали его жена Хадиджа, а также близкие родственники и друзья Мухаммеда. В 613 году он уже открыто проповедовал в городе, но это понравилось не всем. Другие торговые кланы возмущались, что Мухаммед критикует их обычаи и их веру. Они подозревали, что на самом деле Мухаммед, возможно, стремится захватить политическую власть в Мекке, в которой в тот момент не существовало центрального правительства. Число сторонников Мухаммеда тоже постепенно росло. Ситуация продолжала обостряться, и в 622 году Мухаммеду с группой последователей пришлось бежать в Медину. Это была знаменитая хиджра, переселение. Строго говоря, в то время город назывался Ясриб. Лишь позже он получил имя Мадинад-Аннаби, город пророка. Сокращенное название Медина означает просто город. Здесь и далее примечание редактора. Эмиграция из Мекки объяснялась не только растущей враждебностью к Мухаммеду на родине, но и просьбой жителей Медины. Они хотели, чтобы Мухаммед помог им решить их собственные проблемы. В Медине, как и в Мекке, в муках рождалось на свет новое оседлое общество. Но Медина, в отличие от Мекки, была не торговым городом, а высокопродуктивным аграрным оазисом. Различные участки этого оазиса принадлежали различным кланам двух племен – Аус и Хазрадж. Также в Медине проживали три еврейских клана. Кланы окружили свои территории защитными укреплениями и беспрестанно враждовали друг с другом. Противостояние достигло кульминации в битве при Буасе, 617 год, после чего жизнь в оазисе стала напоминать описанную гопсом «войну всех против всех». Некоторые жители Медины выдвинули идею, что Мухаммед – нейтральный чужак, освященный авторитетом своей новой религии, смог бы стать арбитром в конфликтах и принести мир и порядок в город. В июне 622 года делегация из 75 мединцев прибыла в Мекку, чтобы сделать это предложение Мухаммеду. При этом они поклялись защищать его и новую религию. Мухаммед согласился. Договор между ним и жителями Медины записан в так называемой Мединской Конституции, в которой говорится «Во всем, что между нами различного, следует обращаться к Богу и Мухаммеду». В сущности, Мухаммеду предстояло принять на себя роль судьи в спорах между отдельными людьми и между кланами. Но как ему исполнять эту роль, если у него нет никакой власти, позволяющей приводить в исполнение законы, и заставлять других исполнять его указания. Однако упоминание Бога в Мединской Конституции совершенно ясно указывает, что Мухаммед действует не как частное лицо, а как пророк. Частью его соглашения с жителями Медины было обязательство последних принять религию Мухаммеда и уверовать в откровение о котором он учил. И в самом деле Мединская Конституция начинается следующими словами. «Во имя Бога Милостивого, Милосердного». Этот документ написан пророком Мухаммедом для верующих из племен Курейш города Ясриб и для тех, кто следует за ними, кто присоединился к ним и кто выступил вместе с ними в священный поход. Эти слова намекали жителям Ясриба, Медины, что они, возможно, получат больше, чем просили. Мединская конституция не просто делала Мухаммеда судьей, она фиксировала рождение общества нового типа, общества, основанного не на семейных или клановых связях, а на общей религии, зарождающейся централизованной власти, сосредоточенной в руках пророка. Это был конец безгосударственности. Мухаммед поначалу не занимал никакой официальной должности в системе исполнительной власти, но, начав с этой скромной платформы, он стал быстро возвышаться. Об этом свидетельствуют приведенные выше слова о тех, кто выступил в священный поход. Что же это за священный поход? В 623 году, через год после хиджры Мухаммед и пришедшие с ним из Мекки сподвижники Мухаджиры, переселенцы, стали перехватывать мекканские торговые караваны. Подобные грабительские налеты не считались чем-то необычным у кочевников Аравии. Но в данном случае они получили иное значение. Теперь это были не просто межплеменные стычки, а рейды мусульман против неверных. В 624 году в этих рейдах стали принимать участие не только мухаджиры, но и ансары, помощники, перешедшие в ислам жителей Ясриба. В марте того же года мухаджиры и ансары разбили большой мекканский отряд в битве при Бадрия. Эта битва и последующее сражение при Ухуде повысили авторитет Мухаммеда и укрепили его контроль над Мединой. Теперь у пророка было достаточно власти, чтобы изгнать из города кланы, которые отказывались присягнуть ему на верность, особенно еврейские. И он начал использовать свой религиозный авторитет для реформирования местного общества, изменив правила вступления в брак и получения наследства. Пусть Мухаммед поначалу и обладал ограниченными полномочиями в разрешении споров, но он строил новое государство, которое традиционные кланы практически не контролировали. Со временем его власть росла, отчасти из-за того, что кочевники пустыни, прослышав об успехах Мухаммеда, приходили в Медину, чтобы принести ему присягу в верности. Другая причина заключалась в том, что переселенцы получали определенную долю добычи, захваченной при налетах на караваны. Сам Мухаммед получал одну пятую этой добычи. Он также постановил, чтобы его сподвижники делали специальные пожертвования, по сути дела платили налог, в пользу уммы, общины верующих в Бога. Кроме того, он обложил иудеев и христиан особым налогом за защиту. О растущей мощи и богатстве уммы свидетельствуют количество лошадей, которых Мухаммед мог выставить в очередном рейде. В битве при Бадре в 624 году у мусульман было всего два коня. В 630 же году они могли вывести в поле уже 10 тысяч лошадей. В 628 году Мухаммед использовал свой растущий авторитет, чтобы организовать и возглавить большой караван мухаджиров и ансаров в Мекку. с официальной целью совершения паломничества. У жителей Мекки это вызвало понятное беспокойство, и они заставили паломников остановиться за пределами города и начать переговоры. Было достигнуто соглашение о том, что на следующий год мусульмане снова придут в Мекку, а мекканцы на три дня покинут город, чтобы Мухаммед со своими последователями смог беспрепятственно совершить паломничество. Пока шли переговоры, Мухаммед собрал своих сподвижников в тени большого дерева и предложил им принести ему присягу на верность до смерти. Эта клятва, получившая название «присяги довольства», стала очередным шагом в строительстве государства в Медине. Как и предполагал Гоббс, Левиафану требуются люди, готовые подчиняться его воле. Именно это сделали жители Медины, согласившись выполнить все, что прикажет Мухаммед. По-прежнему, не обладая формальной законодательной или исполнительной властью, Мухаммед, по сути дела, стал правителем нового государства. Огромный авторитет Мухаммеда подтвердили события 630 -го года, всего за два года до его смерти. Стремясь как можно больше расширить территорию своего государства и обратить в ислам как можно больше язычников, Мухаммед организовал военную экспедицию в город Табук на северо-западе Аравии и объявил участие в походе религиозным долгом всех мусульман Медины. Теперь он стал еще и главнокомандующим. История о том, как Мухаммед строил новое исламское государство, иллюстрирует некоторые ключевые идеи данной книги. До появления пророка никаких государств на территории Аравии не существовало, там жили лишь племена. Даже в более урбанизированных районах, таких как Мекка или Медина, не было централизованной власти. Это создавало множество проблем, в том числе разгул насилия и отсутствие безопасности. На просторах аравийских пустынь места хватало всем кочевым племенам, но в тесном оазисе Медины или в Мекке, городе священной Каабы, кланам, перешедшим к оседлости, предстояло научиться жить рядом с чужаками. Единственным очевидным выходом было создание централизованной власти. Но как это сделать, не уступив контроль над всеми какому-то отдельному племени или клану? И тут появляется Мухаммед со своими откровениями, полученными от ангела Гавриила. И мединцы усматривают в новом учении возможность для решения своих проблем. Они приглашают Мухаммеда к себе, чтобы он стал арбитром в разрешении конфликтов между кланами и племенами. Ему и в самом деле удается установить в городе мир, оказав огромную услугу всем обитателям Медины. Но на этом история не закончилась. Хотя Мухаммед и его переселенцы поначалу были меньшинством в Медине, численность и богатство мусульманской общины быстро росли, поскольку все больше людей обращались в ислам и делились с общиной частью своего состояния. Так в Аравии зародилась политическая иерархия. В 628 году, когда была принята присяга довольства, авторитет Мухаммеда в Медине был уже непререкаем. Два года спустя он смог поднять весь оазис в поход на северный город Табук. За восемь лет мединцы проделали огромный путь. Они согласились подчиниться централизованной власти ради решения общественных конфликтов, но при этом они вступили на скользкую тропу образования государства, с которой было уже не свернуть. Мухаммед активно занимался строительством этого государства. Отчасти его цель заключалась в том, чтобы сосредоточить власть в своих руках и в руках своих сподвижников. Но в процессе этого он не только изменил практики разрешения конфликтов, но и полностью перестроил все общество, его нормы и обычаи. Во всем этом он блестяще преуспел. Менее чем за десятилетия Мухаммед заложил основы будущего мощного исламского государства, гигантской империи, которая охватит весь Ближний Восток и положит начало новой впечатляющей цивилизации. В чем твое преимущество? Рождение ислама – пример процесса, который антропологи называют формированием первичного государства. Pristine State Formation – построение политической иерархии и того или иного типа централизованной власти на месте, где прежде не существовало ничего подобного. Мы видим на этом примере и критически важные факторы процесса и сопряженные с ним трудности. Самая главная трудность, мы уже обсуждали ее в предыдущей главе, заключается в том, что процесс построения государства – это тропа, проходящая по скользкому склону. Причина, по которой во многих догосударственных обществах так и не возникает централизованной власти, заключается именно в том, что в этих обществах уже имелись определенные нормы и практики, которые не только позволяли разрешать возникающие конфликты, но и препятствовали концентрации власти». Как только какому-либо человеку или какой-либо группе удается сосредоточить в своих руках достаточно влияния для того, чтобы он или они смогли разрешать конфликты и защищать общество от основных угроз, то становится достаточно трудно удержать этого человека или группу от того, чтобы они захватили еще больше власти и начали регулировать поведение общества во всех сферах жизни. Именно это и произошло в Медине. Жители Медины изначально предполагали, что им удастся построить систему, которая компенсирует некоторые недостатки без государственного существования, но при этом они смогут избежать полного подчинения авторитету государства или харизматического лидера. Но им это не удалось. точно так же, как это не удалось и некоторым другим поначалу безгосударственным обществам, вступившим на скользкую тропу, не удержавшимся на склоне и свалившимся в объятия доминирующего левиафана. Так почему же традиционные нормы и другие средства контроля, разработанные в таких обществах, иногда не срабатывают и не сдерживают строителей государства? Для начала скажем, что существуют явления, которые немецкий философ Фридрих Ницше называет «волей к власти». Всегда находятся определенные люди и группы, желающие увеличить свое влияние на других, даже если нормы и не одобряют этого». Именно поэтому даже в самых внешне гармоничных безгосударственных обществах рано или поздно появляются индивиды, которые хотят заполучить больше власти, больше богатства и больше контроля над другими. Но есть также идейные индивиды или группы, желающие получить больше власти, потому что они руководствуются теми или иными идеалами переустройства общества. Многие из таких выскочек терпят неудачу, не сумев противостоять существующим нормам и действиям конкурентов. Но некоторые все же достигают успеха. Потенциальные строители государства с большей вероятностью одержат победу и расшатают нормы, которые призваны их сдерживать, если у них будет какое-то преимущество, нечто особенное, что позволяет им легче преодолевать препятствия. Для Мухаммеда таким преимуществом стала религия. У него была собственная религиозная идеология, которая осветила его авторитет в качестве разрешителя конфликтов, а также позволила влиять на последователей, с помощью которых он строил новое общество. Раз появившись и оформившись, эта религиозная идеология стала драйвером неудержимого процесса все большей концентрации власти. Другое, мощное преимущество — это организационные способности лидера, его умение создавать новые коалиции или более эффективные военные структуры. Мы покажем это в следующем разделе на примере образования государства Зулусов в Южной Африке. Еще одно возможность, технологическое преимущество, мы обсудим чуть позже в данной главе на примере гавайского короля Камиамиа, который строил свое государство с помощью огнестрельного оружия, доступа к которому не имели его соперники. Во всех этих случаях лидерам помогали также личная харизма и другие источники легитимности, например, происхождение, примерное или даже героическое поведение в прошлом или же просто сила характера. Последняя важная особенность, характерная для многих примеров формирования первичного государства — История Мухаммеда – один из таких примеров. Это реорганизация общества вслед за появлением политической иерархии. Как мы видели в предыдущей главе, общество без централизованной власти, как правило, организуются с помощью набора норм, регулирующих и контролирующих конфликты, а по сути дела и все аспекты жизни. Как только запускается процесс образования государства, у строителей последнего появляется стимул уничтожить эти нормы или как минимум преобразовать их таким образом, чтобы они начали служить собственным интересам строителей. И это совершенно не обязательно происходит потому, что строители хотят ослабить клетку норм и обеспечить свободу, а лишь потому, что нормы ограничивают политическую иерархию и стоят на пути к еще большей концентрации власти. Мухаммеду важно было подавить систему кланов, преобладавших в Медине и Мекке, и ему это удалось, поскольку его религиозное учение поставило новую общину верующих выше родов или кланов. А для Зулузского короля Чаки, как мы сейчас увидим, важно было прежде всего подорвать авторитет колдунов. Рога буйвола В своих воспоминаниях британский офицер Харас Смит-Дориан описывал события 22 января 1879 года следующим образом. «Примерно в 12 часов дня зулусы снова показались в большом количестве и с огромной смелостью начали спускаться с холмов на равнину, так что наши пушки и ружья какое-то время были весьма заняты. Разглядеть, что именно происходит, было трудно, но стрельба была плотная Стало очевидно, что зулусов очень много, потому что они расходились, то есть разворачивали свои рога по всей равнине к юго-востоку, явно намереваясь забраться в тыл нашего лагеря. Смит Дориан служил в составе экспедиционного корпуса под командованием Фредерика Тессегера, лорда Челмсфорда. Корпус был направлен в так называемый зулуленд ныне часть провинции Квазулу-Наталь, Южноафриканской республики. Район, находившийся на переднем крае расширяющейся британской колониальной империи. В задачу Чалмсфорда входило устранение независимого зулутского государства, которым на тот момент правил король Кетчвайо. Реакция короля на вторжение британцев была очень простой. Он приказал своим воинам вступайте медленно, атакуйте на утренней заре и пожрите этих красных солдат». Так они и поступили 22 января. Челмсфорд, допустил ошибку. Он разделил свои силы, оставив примерно 1300 солдат, в основном из 24-го пехотного полка, и два артиллерийских орудия у подножия горы изан Излишне самоуверенные и недостаточно подготовленные красные мундиры столкнулись с 20-тысячной Зулузской армией, обладавшей значительным боевым опытом. За предыдущие 60 лет зулусы подчинили себе обширные территории и создали в Южной Африке огромное государство. Оно было настолько мощным, что оказало долговременное влияние на огромный регион, на территории которого сегодня располагаются Батсуана, Лесота, Мозамбик, Свазиленд, Замбия и Зимбабве. Смит Дориан вспоминал. «Наступающие ряды зулусов представляли собой изумительное зрелище – Шеренга за шеренгой, слегка в рассыпную, стреляющие на ходу, ибо у некоторых из них было огнестрельное оружие, сметающее все на своем пути. Огонь ракетной батареи... Речь идет о так называемых ракетах конгрива находившихся на вооружении британской армии еще с начала XIX века. Располагавшийся, по всей видимости, всего лишь в миле от нашего фронта, вдруг прекратился. А потом... мы увидели остатки отрядов Дернфорда, в основном конных Басута, скачущих галопом назад, справа от нашей позиции. Не думаю, что нам удастся когда-нибудь узнать наверняка, что именно там произошло. Местность была пересечена Донгами. Донга, Африкаанс, пересохшее извилистое русло, наполняющееся водой только при сильном дожде. Там и был застигнут врасплох Рассел с его ракетной батареей, и никому из них не удалось выбраться, чтобы рассказать о случившемся. Позже я слышал, что Дернфорд, доблестный командир, на самом деле смог добраться до лагеря и пал там в бою. К концу дня британские войска были полностью разгромлены. Смиту Дориану удалось остаться в живых только благодаря темно-синей офицерской форме. Зулузским воинам приказали пощадить людей в темной одежде, поскольку так, дескать, одеты только гражданские, а среди них, возможно, есть священники. Спаслись всего несколько человек, которые смогли рассказать о величайшем военном поражении, которое потерпели британцы за все время колонизации Африки. Наблюдая, возможно, довольно хладнокровно, за наступлением зулуской армии, смит дориан обратил внимание на одну из важнейших тактических инноваций, которые помогли Зулусам упрочить свое государство. Речь идет о рогах Буйвола, придуманном основателем государства Чакай тактическом построении, при котором войско разделялось на четыре части. Грудь Буйвола в центре, туловище за ней и два фланга рога – по обеим сторонам, окружавшие врага. смид Дориан отметил и другое нововведение Чаки — дисциплинированные полки, составленные на основе традиционных ритуальных объединений, вооруженные укороченными копьями и Иклва для рукопашного боя, пришедшими на смену длинным метательным копьям Оссигаем. Злодей, не ведающий закона Чака родился примерно в 1787 году и был незаконным сыном тогдашнего вождя Зулусов. В то время Зулусы представляли собой небольшое племя, одно из многих подобных племен, обитавших в Вельде, на засушливых равнинах Южной Африки. Мать Чаки, отвергнутая обществом из-за незаконно рожденного ребенка, нашла прибежище в соседнем племени Мтетва. В 1800 году у Мтетва появился новый вождь по имени Дингисвайо. Предвосхитив некоторые будущие реформы Чаки, Дингисвайо предпринял ряд успешных завоеваний, расширивших его владение. Всего он подчинил себе около 30 племенных групп в округе, включая изулусов. Молодой Чака, призванный в армию Мтетва, стал одним из лучших ее воинов и вскоре прославился отвагой и полным отсутствием моральных норм. Гингисвайо обычно старался относиться к побежденным врагам милостиво, но Чака, как правило, выступал за то, чтобы перебить пленных всех до одного, за что и получил прозвище «злодей, не ведущий закона». Он постепенно делал карьеру в войске, пока, наконец, не возглавил его. В 1816 году отец Чаки умер, и Дингисвайо помог своему полководцу стать новым зулуским вождем. Чака тут же приступил к реорганизации племени зулусов, а также других племен, которые он покорил, и построению новой социальной системы. Для начала он собрал всех взрослых мужчин и разделил их на четыре полка, из которых сформировал свои первые грудь и туловище буйвола, а также фланги. На тот момент численность этого войска составляла всего лишь примерно 400 человек. Чака обучил их пользоваться новыми короткими копьями Иклва, которые он разработал вместе со своими кузнецами и боевыми щитами нового типа. Также он велел воинам выбросить свои сандалии и ходить исключительно босиком, что позволяло им передвигаться быстрее. Подготовив свои первые серьезные военные силы, Чака приступил к завоеванию окружающих земель. Начал он с покорения племени Элангене, которое предпочло быстро сдаться и подчиниться власти Чаки. Потом пришел черед Бутилези, которые осмелились сопротивляться и потому были перебиты. Всего за год армия Чаки выросла до двух тысяч воинов. В следующем году был убит Дингисвайо, и Чака объявил себя вождем Мтетва. Благодаря своей беспощадной тактике он покорял одно племя за другим, включая их в состав своего растущего государства. Согласно одному из сказаний устной истории Зулусов, Бутелезе, Амакунгебе, Имбуене, Амакуну, Маджола, Ксулу, Сикакане, все эти племена жили очень близко. Чака напал на них и перебил эти племена. Он подкрадывался к ним ночью, а племена, которые жили дальше, Это Амамбата, Гаса, Кумалу, Хлуби, Кваби, дубе Лангене, Тембу, Зунгу, Макоба. Термин «перебил» – «килд оф» – в разных контекстах имел различное значение. В некоторых ситуациях, как, например, в случае с Бутелезе, Чака, похоже, в буквальном смысле истребил все племя целиком. Но в других случаях покоренные племена просто включались в расширяющееся государство зулусов. Другие племена старались сохранить некоторую дистанцию, но все же предпочли объявить себя данниками зулусов и платили Чаке дань в виде скота и молодых женщин. В 1819 году Чака расширил территорию зулусов, первоначально занимавшую около 260 квадратных километров до 30 тысяч квадратных километров, а его армия теперь насчитывала 20 тысяч человек. Свою столицу Чака устроил в Краале Булавайо. Традиционное поселение скотоводов Южной Африки, имеющую форму кольца из жилых хижин и хозяйственных построек, в центре которого находится круглый загон для скота, также именуемый Крааль. И первое ее описание глазами очевидца относится к 1824 году, когда Булавайо посетила группа английских торговцев из Порт-Натала, ныне Дурбан. Генри Флинн, один из гостей, рассказывает. «При входе в огромный крааль для скота мы увидели около 80 тысяч туземцев в военном облачении. Затем Чака поднял посох в руке и ударил им вправо и влево, высоко подпрыгивая среди других вождей, после чего вся человеческая масса пришла в движение. Воины разделились на полки, и часть их побежала к реке и окружающим холмам, а остальные, образовав круг, начали танцевать вокруг чаки в центре. Это было потрясающее зрелище. Удивительное для нас, ведь мы не могли поверить, что так называемые «дикари» могут быть настолько хорошо дисциплинированы. Затем в центр арены вошли отряды девушек во главе с командирами того же пола, численностью от восьми до десяти тысяч каждой. И все они держали по небольшому посоху в руке. Девушки присоединились к танцу, продолжавшемуся около двух часов. Чака также начал процесс реформирования существующих норм. Вместо традиционной системы родов и кланов, государство Чаки базировалось на двух новых принципах. Во-первых, на возрастных группах. Во многих частях Африки, как и во многих других регионах мира, юноши и девушки в какой-то момент проходят обряд инициации, посвящения в сокровенное знание, доступное только взрослым членам общины. Ритуалы инициации часто включают в себя обрезание или нанесение обрядовых шрамов, а также долгое пребывание в изоляции, в безлюдной, дикой местности и другие испытания. В некоторых африканских обществах, особенно в Восточной Африке, инициация стала настолько важным институтом, что юноши, а иногда даже девушки, проходившие инициацию одновременно, включаются в одну возрастную группу – age которые и будут принадлежать всю жизнь. В некоторых частях Восточной Африки целые народы организованы не вокруг рода, клана или в рамках государства, а на последовательности этих возрастных групп. По мере того, как члены такой группы взрослеют и стареют, они выполняют различные социальные функции. Юноши, например, становятся молодыми воинами, занятыми охраной людей или скота. Затем Став взрослыми мужчинами, а тем временем подросла уже следующая когорта мальчиков, они обзаводятся семьей и погружаются в хозяйственную деятельность, например, занимаются земледелием. Подобные возрастные группы имелись и у зулусов, и у других родственных им народностей Южной Африки, пусть даже в довольно рудиментарной форме. Чака милитаризировал их, превратив в отряды сверстников, Каждый такой отряд жил в отдельной казарме в Вельде, и в его состав включались также юноши из завоеванных племен. Эти отряды были способом разорвать прежние семейные связи и включить людей в новое государство. Роль возрастных групп в создании новой зулузской идентичности однажды разъяснил сам Чака на ежегодном празднике урожая Умкоси. Во время праздника любой мог задать вопрос вождю, И один дерзкий воин спросил Чаку, почему головы чужаков возвышаются над головами зулусов. Говорят, что Чака ответил, любой, кто вступает в армию зулусов, становится зулусом. После этого он добивается повышения благодаря собственным заслугам, независимо от того, по какой дороге он пришел. Другим важным принципом построения нового государства стал географический принцип. Чака разделил завоеванную территорию на округа и либо оставил прежних вождей на своих местах, ясно дав им понять, что отныне они служат лично ему, либо назначил правителями верных ему воинов. При этом Чака сосредоточил многие функции в своих собственных руках. Ранее праздник умкосе проводили вождей разных племен, теперь же всеми церемониями руководил Чака. Он также создал централизованный суд, и хотя многие местные споры и конфликты разрешали вожди, окончательный вердикт оставался за Чакой, вершившим суд у себя в булава Основным инструментом, с помощью которого Чака управлял этой системой, была дань и ее распределение между соратниками вождя. Завоевывая или подчиняя себе окрестные народы, Чака под угрозой насилия требовал от них огромную контрибуцию в виде скота или женщин. Затем он распределял скот между своими воинами в соответствии с заслугами каждого отряда, а из женщин составлял отдельные отряды, причем мужчинам было запрещено жениться на этих женщинах и даже вступать с ними в связь, пока вождь не разрешит этого. Конечно, такое государство нельзя назвать бюрократическим в современном смысле. Хотя у Чаки и были советники, его государство управлялось армией и вождями, которых он назначал, причем в отсутствие письменности все законы и правила были устными. Но в любом случае процесс строительства государства неизбежно должен был уничтожить ту часть традиционных норм, которая сдерживала развитие политической иерархии и ограничивала власть Чаки. Стержнем этих норм, как и у описанного в главе 2 народа Тиф, был комплекс магических верований, которые часто использовались для того, чтобы поставить на место не в меру возгордившегося индивида. Вскоре после того, как Чака стал вождем зулусов, произошло одно широко известное в истории зулусов событие, после которого вождю пришлось разбираться с неблагоприятными предзнаменованиями. Однажды над кралем клана пролетела цапля-молотоглаз Затем в Крааль забрел дикообраз Наконец, на ограду уселся ворон и заговорил человеческим голосом. Чтобы истолковать эти знаки, была приглашена группа знахарок во главе с некой Набелой, умевшей распознавать ведьм, стигая их хвостом антилопы гну, который знахарки принесли с собой. Как видим, орудие Набелой не слишком отличается от мухобойки Тиф, но параллели с Тиф на этом не заканчиваются. Зулусов выстроили в ряд, а Набела с помощниками принялась вынюхивать колдунов, которые навлекли на Крааль дурные знамения. Сначала знахарки стали выхватывать из толпы самых зажиточных. Один разбогател благодаря своей бережливости, другой удобрял свою землю навозом и в результате получил гораздо больший урожай, чем его соседи. Еще один был отличным скотоводом, который скрупулезно отбирал лучших быков, тщательно ухаживал за скотом и значительно увеличил свое стадо. Но разоблачать зажиточных показалось недостаточным. Теперь Набела взялась за политически активных. Для начала она вынюхала двух доверенных оруженосцев Чаки — Мдлаку и Мгабозя. Предвидя подобное, Чага приказал обоим воинам встать рядом с ним и обещал неприкосновенность, если их вдруг обвинят в колдовстве. Согласно свидетельствам очевидцев, издав зловещий клёкот, похожий на демонический хохот гиены, все пятеро знахарок одновременно подпрыгнули. С молниеносной скоростью набела, хлистала хвостом гну направо и налево, и выпрыгивала над плечами мдлаки и мгобози, а ее помощницы тоже били мужчин, стоящих перед ними, и высоко подпрыгивали. Но Чака не намерен был мириться с этим. В конце концов, он обладал верховной властью в Зулулэнде и был твердо намерен еще больше упрочить эту власть. Следующим вполне возможно могли бы вынюхать его самого. Чака объявил, что Мадлака и Мгабози неприкосновенны и, в свою очередь, обвинил Набелу в клевете. В качестве компенсации за это преступление надлежало убить двух знахарок из ее команды. Чака велел им бросить жребий чтобы выбрать, кто умрет. Но знахарки пришли в панику и взмолились о пощаде. Чака согласился, но при одном условии. «Не угите мне больше, ибо в тот день, когда вы солжете, вы ни у кого не найдете защиты». С этого момента любое вынюхивание должен был функционировать сам Чака, который таким образом лишил колдунов и знахарей всякой власти. Кроме того, была запрещена деятельность заклинателей дождя. Все это было частью процесса государственного строительства. Любую часть клетки норм, стоявшую на пути вождя, следовало снести. Долговечность институций, построенных Чакой, лучше всего иллюстрирует сегодняшняя численность сулусов. В 1816 году это был единственный клан, предположительно насчитывавший около двух тысяч человек. Сегодня же в ЮАР, стране с населением 50 миллионов, живут от 10 до 11 миллионов человек, называющих себя зулусами, а в провинции Квазулу-Натал они составляют большинство. Изначально зулусы считали себя потомками одного единственного человека, но теперь это многомиллионная общность людей, генетически совершенно не связанных с прародителем зулу. Оружие с красной пастью. В течение нескольких тысяч лет выходцы из Азии расселялись по широко разбросанным островам Полинезии. Одним из последних был колонизирован Гавайский архипелаг примерно в 800 году нашей эры. Изначально у обитателей полинезийских островов были общая культура, религия, язык и социально-экономические институты. Но со временем, по мере того, как появлялись и усваивались различные инновации, эти народы расходились все дальше. Предковое полинезийское общество, каким его сегодня реконструируют археологи и специалисты в области исторической этнографии, не слишком отличалось от тех построенных на родовых связях сообществ, какие мы наблюдали в Зулулэнде до Чаки. Это были немногочисленные клановые вождества – и, как обычно, у них имелся набор традиционных норм, предназначенных для разрешения конфликтов и ограничения амбиций тех, кто демонстрировал излишнюю волю к власти. К январю 1778 года, когда на Гавайские острова случайно наткнулся первый чужеземец, капитан Джеймс Кук, эта традиционная система уже трещала по швам. Острова в эту эпоху были поделены между тремя конкурирующими протогосударствами, уже вышедшими из стадии формирования первичного государства. Даже несмотря на то, что земля не рассматривалась как частная собственность и находилась в коллективном владении и пользовании кланов и родовых групп, вожди уже стали притязать на всю землю. Люди, которые выращивали основные пищевые культуры, такие как Таро и Саго, получали землю только из рук вождей в обмен на подати и барщину. Гавайский историк Дэвид Мало, один из первых коренных обитателей, получивших западное образование в начале XIX века, писал «Состояние простолюдинов заключалось в том, что они были подчинены вождям, вынуждены выполнять тяжелую работу, а их угнетали и притесняли. иногда даже до смерти. Жизнь народа представляла собой сплошное мучение в попытках угодить вождям, чтобы заслужить их благорасположение. Но именно от простолюдинов вожди получали еду и одежду для мужчин и женщин, а также свои дома и многие другие вещи. Когда же вожди отправлялись на войну, то некоторые простолюдины также шли сражаться рядом с ними. Также всю работу на земле выполняли Мака-Айнана. Простые люди – основная масса общества. Но весь урожай, который они получали с земли, принадлежал вождям, и власть изгонять человека с земли и лишать его всего имущества оставалась за вождями. Три протогосударства гавайского архипелага того времени располагались на островах Оаху, Мауи и самом острове Гавайи, Большом острове, где правил вождь Каланеопуу. Первым островом, который посетил капитан Кук, был Кауаи, принадлежавший вождю Оаху. Позже, в том же году, оба корабля Кука, Discovery и Resolution, вернулись на Гавайи, чтобы исследовать острова более подробно и нанести их на карту. Кук высадился на Мауи. а затем капитан отправился на Большой остров, где его встретил вождь Колониопу, который со своим племянником Камиамиа поднялся на палубу одного из английских кораблей, где оба впервые увидели нечто совершенно поразительное — огнестрельное оружие. На вкладке помещена гравюра художника Джона Уэббера, участника экспедиции Кука, изображающая прибытие Колониопу в сопровождении его боевых лодок. Эти же лодки присутствовали в бухте 14 февраля 1779 года, когда капитан Кук, возглавивший небольшую вылазку на берег с целью разыскать шлюпку, украденную накануне вечером с флагманского корабля, был убит туземцами. После отплытия Discovery и Resolution, команды которых продолжали оплакивать капитана Кука, стареющий колониопу решил передать свое королевство одному из сыновей. но при этом назначил своего племянника Камиамиа жрецом бога войны, что считалось великой честью. Двое молодых людей вскоре поссорились. В битве, состоявшейся в 1782 году, победил Камиамиа. В ходе последовавшей войны за наследство один из братьев Колониопу провозгласил независимое государство в восточной части острова Гавайи, в то время как еще один из сыновей покойного вождя объявил о независимости южной части. Таким образом, борьбу за контроль над Большим островом вели теперь три стороны. Исход борьбы решило преимущество, которое неожиданно получил Камиамия. Увидев в действии огнестрельное оружие, и Камиамия, и все другие гавайские вожди теперь мечтали заполучить его. Но одно дело — купить или выменять ружье, а совсем другое – научиться пользоваться им. Помощь Камиамия явилась в лице Айзека Дэвиса, матроса со шхуны «Фейер Американ», пришедшей на Гавайи в начале 1790 года. Шхуна встала на якорь у западного берега Большого острова и была захвачена местным вождем Камиела Моку, который поклялся отомстить за обиду, причиненную ему капитаном другого американского корабля. Этим другим кораблем была американская шхуна «Элеонора» под командой Саймона Меткалфа, подошедшая к большому острову несколькими днями раньше. Капитан Меткалф приказал выпороть вождя Камеэла за недостаточно уважительное поведение, а потом обстрелял из пушек гавайские лодки, убив и ранив несколько сот человек. Затем «Элеонора» покинула Гавайи, А Камиа Ламоку поклялся отомстить следующему кораблю, которым и оказался Фейер american под командой сына Саймона Метклфа, 18-летнего Томаса. В нападении выжил только Дэвис, и Камиамиа взял его под свою защиту. К этому моменту в плену у островитян уже был еще один моряк, боцман Элеоноры, англичанин по имени Джон Янг. Дэвису и Янгу устроили поистине королевский прием, и они стали доверенными советниками Камиамиа. А главное, они знали, как обслуживать пушки захваченные шхуны и как стрелять из них. Камиамиа получил свое преимущество. Теперь, когда пушками и ружьями короля распоряжались Дэвис и Янг, Камиамиа вторгся на остров Мауи и успешно отбил несколько нападений на остров Гавайи, тем самым убедительно показав неоспоримое превосходство оружия с красной пастью, как местные жители в благоговейном страхе называли «невиданное устройство». Камиами быстро установил единоличный контроль над островом Гавайи. Затем он несколько лет потратил на упрощение своей власти и развитие институтов своего нового государства. В 1795 году он, захватив с собой Дэвиса и Янга, во главе Большого военного флота отправился покорять Мауи, а затем и Оаху. Самый западный остров Архипелага, поначалу устоявший перед вторжением благодаря штормовой погоде и эпидемии в войсках Камиамиа, все-таки сдался в 1810 году. И это было первое в истории политическое объединение всего Гавайского архипелага. Камиамиа продолжил внедрять новые политические институты для управления своим государством, раскинувшимся на удаленных друг от друга островах. На каждый остров был назначен губернатор, а губернатором Большого острова стал Джон Янг. Нарушение табу Мухаммеду и Чаке пришлось разрушить часть традиционных норм своих обществ, поскольку многие из этих норм ограничивали процесс развития и расширения политической власти. Мухаммед, например, боролся с клановой системой, а Чака корректировал эти отношения и заодно веру в колдовство таким образом, чтобы ослабить конкурирующие источники притязаний на власть. Королю Камиамия и его последователям тоже пришлось решать сходные задачи и разрушать традиционные нормы, которые им мешали. Центральным понятием в полинезийских социальных нормах является «тапу» или «табу», как передал это слово капитан Кук, впервые описавший явление. На гавайском языке оно произносится «капу». Этнограф Эдвард Хэнди, первый выдающийся современный знаток гавайских островов, писал, В своем фундаментальном значении слово «тапу» «капу» используется преимущественно как прилагательное и означает нечто физически опасное, а потому запрещенное. Нечто, чего следует избегать, поскольку данная вещь либо а. имеет божественное происхождение, а значит, этим самым уже требует изоляции от всего профанного и порочного, либо б. порочно, а потому представляет опасность, как для обыденного, так и для божественного, и, следовательно, должна быть удалена и от того, и от другого. По существу тапу означает запрет или ограничение. Различные тапу были широко распространены в полинезийском обществе, где играли важную роль, поскольку предполагалось, что они защищают ману – это проявление сверхъестественной силы в человеческом мире. Хэнди пишет, «Мана проявлялась в людях, в их влиянии, силе, престиже, репутации, в навыках человека, в динамизме его характера, в его уме, но также в различных вещах, в эффективности чего-либо, в везении, то есть в целом в различных достижениях. Но каким именно образом можно защитить и сохранить ману? Среди многих запретов особенно примечательны пищевые табу – которые, в частности, предписывали раздельную трапезу для мужчин и женщин. Даже еду следовало готовить на разных очагах, а некоторые виды пищи были запрещены для женщин, такие как свинина, некоторые виды рыбы и бананы. Существовали также запреты на определенную одежду и многие другие детали быта. Особенно известны табу простирания ниц, которые требовали, чтобы простолюдин при появлении вождя немедленно обнажал верхнюю часть тела и падал ниц на землю. Гавайский историк XIX века капелина писал, что касается табу простирания ниц перед вождем, то когда вождь желал пройти куда-то, перед ним шел глашатый, восклицающий «Тапу, ложитесь!» И тогда все простирались ниц на пути вождя и вождей табу, которые следовали за ним, все облаченные великолепные плащи из перьев и шлемы. Особенности клетки норм, которые мы описывали до сих пор, позволяют сделать вывод, что господствовавшие в полинезийском обществе нормы не обязательно трактовали всех членов общества как равных, поскольку эти нормы отчасти были определены уже сложившимися отношениями власти. Считалось, что у вождей гораздо больше манны, чем у простолюдинов, поэтому последние обязаны простираться ниц перед первыми. Вожди не только были хранителями богов и их маны, их стали считать прямыми наследниками богов, а наличие капу делало легитимным их доминирование. По сути дела мана гавайцев не так уж отличается от цав народа Тиф. Вспомним, что наличием цав точно так же объяснялись различные жизненные аспекты. почему некоторые люди более удачливы, чем другие, или люди ведут себя тем или иным образом. Однако успех обладателя цав мог объясняться собственными талантами человека или просто тем, что он колдун. В случае же с Маной успех человека объяснялся тем, что он избран богами. Несмотря на это существенное различие, система КАПУ по-прежнему была опутана множеством правил и ограничений, предписывающих должное поведение представителей элиты. Несмотря на то, что ноговая уже давно начала складываться политическая иерархия, ей было далеко до системы, которая появилась при Камиамио. Именно в его правлении началась эрозия норм, ограничивающих развитие политической иерархии. Камиамиа назначил своим преемником своего сына леолио который после смерти отца в 1819 году был коронован, получив имя Камиамиа II. Став королем, Камиамиа II решил упразднить систему Капу. Он был до такой степени уверен в своей власти, что мог решиться на действия, которые не мог себе позволить ни один другой вождь до него. Он начал с отмены табу на совместную трапезу. Вскоре после коронации король устроил праздник, о котором один современник вспоминал следующее. «После того, как гости расселись и приступили к трапезе, король дважды или трижды обошел каждый стол, как будто для того, чтобы посмотреть, что происходит за каждым столом. А затем, совершенно неожиданно для всех, кроме тех, кто заранее знал обо всем заранее, но хранил секрет, уселся на свободное кресло за женским столом и принялся с аппетитом есть». но было заметно, что он очень взволнован. Потрясенные гости всплеснули руками и разразились криками «Ай, но Тапу нарушено!» Трудное время До сих пор мы рассматривали случаи появления политической иерархии там, где ее прежде не было или почти не было. Но воля к власти, преодолевающая сопротивление и подталкивающая общество к скользкому склону – это не только особенность далекого прошлого. Волю к власти и ее последствия можно наблюдать и сейчас, там, где государственные институты формально присутствуют, но не способны контролировать общество. Именно так и было в Грузии начала 1990-х. В конце 1980-х годов Советский Союз начал разваливаться. Советские республики, в том числе Эстония, Латвия и Литва, а также Грузия предпринимали шаги с целью достижения независимости. В 1990 году в Грузии прошли первые по-настоящему свободные многопартийные выборы, на которых коалиция «Круглый стол. Свободная Грузия» победила грузинских коммунистов с перевесом в две трети голосов. В мае 1991 года страна провозгласила независимость от Советского Союза и лидер круглого стола Звият Гамсахурдия был избран президентом. За него отдали голоса 85% избирателей. Новому президенту досталась страна, раздираемая различными политическими фракциями, с совершенно различным видением будущего и без всякой надежды на консенсус по поводу дальнейшего развития. Многие национальные меньшинства были обеспокоены перспективой доминирования этнических грузин и начали, в свою очередь, поговаривать об отделении. В январе 1992 года Гамсахурдия покинул страну, оставив ее столицу Тбилиси фактически в руках двух военных лидеров – главы боевой организации Мхедриони, Джабы и Осилиани и командира национальной гвардии Тенгиза Китавани. в какой-то момент в Тбилиси насчитывалось целых 12 вооруженных группировок с такими красочными названиями, как «Белые орлы» и «Лесные братья». Грузия формально сохраняла государственность, но по сути ситуация в ней немногим отличалась от войны всех против всех. Тенгизу Сигуа, бывшему премьер-министру, отстраненному от должности звядом Гамсахурдия, удалось вернуть себе этот пост. Гамсахурдия находившийся в эмиграции, тем временем продолжал вдохновлять военизированную группировку звиадистов. В отсутствие эффективного государства Тбилиси пережил вспышку насилия, грабежей, преступлений и изнасилований. Грузия потеряла контроль над Южной Осетией и Абхазией, объявившими о своей независимости, а другие регионы страны, такие как Аджария и Самцхи Джавахети, оставались полностью автономными. Началась гражданская война. Грузины называют этот период трудным временем. Весной 1993 года лидеры различных группировок попытались найти выход из хаоса. и Иоселиане и китоване контролировали то, что оставалось от грузинского государства. Но конфликт продолжался, и им не удавалось восстановить порядок. Кроме того, что немаловажно, полевым командирам требовалось лицо, какой-то уважаемый человек, который имел бы и легитимность в глазах международного сообщества и доступ к иностранным помощи и ресурсам. Так родился план сделать президентом Эдуарда Шеварднадзе. Уроженец Грузии Шеварднадзе шесть лет был министром иностранных дел СССР при Михаиле Горбачеве до своего выхода в отставку в 1990 году. В декабре 1992 он стал председателем грузинского парламента, и было очевидно, что Шеварднадзе с его обширными связями и огромным международным опытом представляет собой идеальное лицо новой нации. Идея военных лидеров была проста – шеварнадзе становится главой государства, а они дергают за ниточки из-за кулис. Сначала они сделали его временно исполняющим обязанности председателя Государственного Совета, в который изначально входили четыре человека, включая и оселиане, и китоване, и который принимал решение только коллегиально. Таким образом, можно было наложить вето на любые действия Шеварднадзе. Последний, в свою очередь, Назначил Китаване министром обороны, а Иосилиане главой сил экстренного реагирования, автономной единицы в составе армии. Один из ставленников Иосилиане был назначен министром внутренних дел, и шиварнадзе регулярно появлялся на публике вместе со всеми этими людьми. Но затем вступил в действие эффект скользкого склона. Положение о создании государственного совета допускало принятие новых членов, если за это высказывались две трети действительных членов. Шеварднадзе выступил за расширение совета, и поначалу это выглядело довольно безобидно. Вскоре совет превратился в более многочисленное собрание военных лидеров и представителей политической элиты, манипулировать которыми Шеварднадзе было легче. Затем Шеварднадзе стал назначать выходцев из вооруженных отрядов на посты в государственном аппарате, заботясь о том, чтобы они были лояльны ему лично, а не китоване с Иосилиане. Он создал систему новых военных формирований с пересекающимися функциями и юрисдикциями. Пограничную службу, отряды особого назначения, Тбилисскую службу спасения, правительственную гвардию, внутренние войска МВД – отряд особого назначения «Альфа», а также президентскую гвардию, прошедшую подготовку в ЦРУ. К 1995 году численность МВД насчитывала уже 30 тысяч человек, многие из которых раньше были членами вооруженных отрядов. Этот процесс сопровождался огромной коррупцией и безнаказанностью бывших боевиков, получивших карт-бланш на неофициальные поборы и взятки. Положение Шеварднадзе укрепил как раз тот фактор, благодаря которому он и получил власть. Способность придать режиму видимость респектабельности в глазах международного сообщества с целью получения помощи и поддержки. И благодаря Шеварднадзе помощи в самом деле стало поступать. Подлинную респектабельность обеспечивает рыночная экономика, что означает необходимость приватизации и регулирования. Шеварднадзе манипулировал этим, вознаграждая постоянно растущее число своих сторонников в государственном аппарате. По сути, Шеварднадзе следовал древнему правилу «разделяй и властвуй», причем ставки были весьма высоки. К сентябрю 1994 года президент сосредоточил в своих руках достаточно власти, чтобы использовать силы Мхедриони для ареста Тенгиза Китавани. а на следующий год он направил эту организацию против ее собственного лидера – Иосилиане. И, наконец, Шеварднадзе воспользовался неудавшимся покушением на него в качестве предлога для того, чтобы провести новую конституцию и официально консолидировать в своих руках прежнее неформальное влияние. Грузинское государство было восстановлено, а лидеры военизированных формирований, рассчитывавшие на то, что будут контролировать этот процесс, съехали по скользкому склону. Почему нельзя обуздать волю к власти? Мы рассмотрели несколько примеров того, как воля власти уничтожает нормы, призванные сдержать Левиафана. Мухаммед и шиварнадзе были привлечены в качестве внешних акторов для разрешения внутренних конфликтов. Оба сыграли свою роль блестяще. разрешив споры твердой рукой, установив порядок и мир. Но при этом оказалось, что контролировать обоих труднее, чем рассчитывали те, кто их первоначально пригласил. Чака, заняв трон Зулузского вождества, успешно воспользовался своим положением, чтобы построить более мощную армию и увеличить дееспособность государства и свое личное влияние, а попутно искоренить нормы, которые призваны ограничить подобные попытки консолидации власти. Камиамиа удалось использовать технологии огнестрельного оружия для покорения соперников и построения мощного объединенного государства на Гавайях. где ничего подобного ранее не существовало. Ни в одном из этих случаев и ни в одном другом из бесчисленных примеров обществ, некогда живших при отсутствующем Левиафане, мы не наблюдаем непосредственного перехода к обузданному Левиафану. Целью разрушения норм тоже нигде не был переход к большей свободе. Целью всегда было устранение барьеров на пути к еще более сильной политической иерархии. Исключение, конечно, представляют Афины темных веков, где, как мы видели в предыдущей главе, удалось построить работающее государство, способное разрешать конфликты, контролировать степень взаимной враждебности в обществе и предоставлять общественные услуги. Но при этом росли и возможности общества с точки зрения контроля над государством и преобразования господствующих норм. Почему другие общества не добились того же результата? Ответ связан с самой природой норм и институтов, имеющихся на тот момент, когда общество приступает к строительству государства. Во многих случаях безгосударственное общество подчиняется воле к власти, которой обладает харизматический лидер. имеющий к тому же какое-то дополнительное преимущество. У многих подобных лидеров нет мотивации для строительства обузданного левиафана, упрочения свободы или установления баланса между силами элит и простых граждан. Они лишь стремятся к увеличению собственной власти и к доминированию над обществом. С этой точки зрения афинский салон был исключением, потому что он пришел к власти именно с тем, чтобы ограничить влияние богатых семейств и элит, то есть обуздание Левиафана изначально входило в его цели. Но в случае с другими строителями государств все было иначе. Но, возможно, еще более важной отличительной чертой афинского общества служит тот факт, что к эпохе салона оно уже создало Некоторые формальные институты, регулирующие распределение политической власти и разрешение конфликтов. Пусть эти институты и не были совершенными, но они стали основой, отталкиваясь от которой Салон, а за ним Клисфен и другие архонты стали расширять участие общества в политике, одновременно укрепляя именно те из существующих норм, что ограничивали социальную и политическую иерархию. Именно поэтому удалось провести законы о гордыне и астракизме, направленные на то, чтобы отдельные лица не возвышались слишком уж сильно. И в то же время эти законы ослабляли именно те аспекты существующих норм, что мешали развитию обузданного Левиафана. Таких институтов не было ни у Тив, ни в Медине или Мекке, ни у Зулусов или на Гавайских островах эпохи короля Камиамиа. При этом в данных обществах были распространены другие нормы, не позволявшие отдельным лицам сосредоточить в своих руках слишком много власти. Угроза обвинения в колдовстве, клановые связи или система КАПУ, регулирующая конфликты и ограничивающая политическую иерархию. И как только воля к власти начинала разрушать эти нормы, ничто уже не могло противостоять силе возникающего государства. Строители государства, как мы видели, быстро реформировали эти нормы в собственных интересах. Если вернуться к схеме 1 из главы 2, иллюстрирующей в общих чертах нашу концепцию, то мы увидим, что все эти примеры сосредоточены в нижнем левом углу, где в равной степени слабы как государство, так и общество. Без норм и институтов, способных сдерживать начавшийся процесс построения государства, никакого коридора не возникает. Поэтому проявление чьей-либо воли к власти означает, что для общества нет никаких других вариантов, кроме движения в сторону деспотического Левиафана. Но не все было так плохо, как можно было ожидать. В некоторых из рассмотренных нами случаев развивающийся Левиафан действительно позволил разрешить конфликты, установил порядок и иногда даже устранял наиболее неприятные аспекты клетки норм. даже если при этом создавал более сильную иерархию, а на смену страху перед насилием в безгосударственном обществе приходил страх перед доминированием только что образовавшегося деспотического левиафана. Экономические последствия тоже были неплохими, поскольку улучшалось распределение ресурсов и начинался экономический рост за пределами примитивного типа экономики. Как мы увидим в следующей главе, где изучим характер экономики при отсутствующем левиафане с его клеткой норм и сравним его с развивающейся экономикой деспотического левиафана.